Глава шестая Достать хивею мне удалось только в середине второго месяца, да и то не пойми как. Дни и недели пролетали со свистом, сливаясь в беспросветную массу. Я только и делал, что занимался до потери сознания. Засыпал где придется, а уж просны и вовсе забыл. Измученный организм просто тушил перед глазами свет в знак крайнего неодобрения язык, физподготовка, фехтование. На все остальное не оставалось ни сил, ни времени. Даже во время приема пищи шла интенсивная зубрежка. Какой столовый прибор за что отвечает? Что полагается есть в первую очередь и чем запивать? С приемом пищи здесь все обстояло очень мудрено, ведь за столом частенько собиралась верхушка клана и в неформальной обстановке обсуждала текущие дела. Это не считая званых ужинов раз в неделю. Дети питались отдельно, но после совершеннолетия их допускали за общий стол. Вот и меня скоро такое ждет. И ведь не сошлешься на недомогание. Мастер Канди может у свежего покойника на ноги поставить. Пока что меня спасала крайняя замученность на тренировках, но некоторые официальные мероприятия пропускать нельзя». Общение с горничными при помощи авария понемногу приносило свои плоды. Даже въедливая Хиви отметила, что моя речь уже походит на человеческую. И хотя обе служанки прекрасно знали о причинах такого расстройства, обсуждать эту тему они категорически отказывались. После пары неудачных попыток я от них отстал. И только в искусстве кэндо я никаких особых результатов не достиг. Веники давно сменились на деревянные палки, но что толку их рубить, когда не можешь попасть по оппоненту? Так продолжалось до сегодняшнего дня, когда наставница начала открыто надо мной издеваться. Давно я магии по ней не бил, вот она и захотела вывести меня из себя. Я держался как мог, терпя тычки и колкости. Девушка черным вихрем кружилась вокруг меня, умудряясь при этом язвить по поводу моей фигуры. Вот это она совершенно зря. Качком я, конечно же, не стал, но кое-какое мясо на костях наросло. А главное, само тело окрепло и стало куда выносливее. Только против нее я по-прежнему был заморышем. «Право, ну что за доходяга!» — продолжала измываться Хивея. «И это будущий наследник клана?» «Вот уж чего мне точно не светит. Госпожа Анура ясно дала понять, что меня сюда не править, а пахать призвали. В поте лица и всего остального». «Ха-ха-ха, даже ваш братец был куда способнее!» — хихикнула девушка. «Он даже разок меня победил!» «Не смей так о нем говорить!» — завопил Авари внутри моей головы. Я едва не повторил за ним следом. Клокочущая в пареньке ярость передалась и мне, взвинченному боем до предела, окрасив мир в багровые тона. Огненные жилы вновь заняли в теле, прося выплеснуться наружу потоками пламени. Но вместе с этим пришло и новое чувство. Как будто во мне сжимается гигантская пружина, которая вот-вот... Боевая горничная все же что-то почувствовала, потому что отскочила в сторону. Но ее это не спасло. Пружина распрямилась, и меня резко толкнуло вперед, до свиста в ушах. Единственное, что я успел, это довернуть кисти рук на себя, чтобы впереди оказалась навершие рукояти катаны. Кассиру, кажется». Оно хоть и плоское, но окантовано металлом Гвозди можно забивать при желании Им-то я и стукнул по лбу девушку Точнее, по подставленной ладони, которой она едва успела прикрыться От удара Хивею опрокинула на пятую точку А черное платье взметнулось куда выше приличного Но мне сейчас было не до этого Я впервые одержал победу Знать бы еще как Потому что между нами было расстояние в несколько метров Девушка потрясенно помотала головой, приходя в себя, и жестом остановила бросившуюся к ней нарью, хотя на ее ладошке наливалось багровое пятно. Кажется, я немного переборщил силой удара. Злость ушла и стало даже немного стыдно за выходку. Но дальше все пошло совсем уж не туда. Хивия прямо из сидячего положения бросилась на колени, коснувшись лбом пола. «Прошу прощения, юный господин, я вела себя неподобающе, и в вашей воле меня наказать». э что?» «Аври оказался ошарашен не меньше меня и подсказать ничего путного не смог. Мне не следовало так отзываться о вашем брате», — продолжила коленопреклоненная девушка. «Ведь именно Регил привел меня сюда». «Я уже знал, что речь идет о том, кто погиб в дуэли с представителем вражеского клана, на тот момент являвшегося императорским. Выучить имена всех ближайших родственников – это первостепенная задача для любого вселенца в чужое тело. Но то, что Хивея училась вместе с средним братом Авари, стало для меня неожиданностью. После знаменательного разговора с моим вспыльчивым деловым партнером, который терпеть не может, когда ее называют «матерью», Я уточнил у парня некоторые непонятные термины, в том числе и про тех, на кого мне нужно якобы обратить пристальное внимание. Как выяснилось, далеко не все одаренные рождаются в кланах. Конечно, там шанс рождения бездарности гораздо ниже в силу очевидной селекции, но и у обычных жителей этого мира вполне может появиться на свет маленький волшебник. Иногда его способности проявляются с раннего детства, но чаще в подростковом возрасте вплоть до совершеннолетия. И тут у юных обладателей Дара два пути. Либо остаться при своих родичах, ставя крест на дальнейшем развитии, либо поступить в одну из академий. Есть попроще, а есть и элитные, вроде той, где вскоре мне предстоит учиться. Хотя туда берут лишь самых одаренных, вне зависимости от происхождения. После выпускного перед магом снова встает выбор – примкнуть к одному из кланов, что равносильно государственной службе, либо остаться вольным человеком. В обоих случаях диапазон возможностей устроиться в жизни довольно широк – от чиновника или военного до наемника или авантюриста. Да здесь даже есть те, кто шарится по всяким неспокойным местам в поисках приключений на свою голову и прочие места. Естественно, не просто так, а ради наживы, иногда очень солидной. Некоторые особо удачливые авантюристы даже основывают собственные кланы У-класса. Привилегий у них немного, но они могут легально заниматься бизнесом и всячески участвовать в жизни империи. В будущем у них есть шанс накопить жирок, как медведь перед зимовкой, и стать на ступеньку ближе к трону. В общем, потенциал у одаренных людей огромный чего не скажешь об их противоположностях. И если в обычных семьях разницы для ребенка никакой, то вот у магов и особенно высших кланов для них отпрыски без дара считаются бесполезными. Очень немногие могут куда-нибудь пристроить такое свое чадо, большинство же просто отворачиваются от них. В отличие от старшего брата, средний был весьма посредственным магом. Зато вроде как неплохо сходился с людьми и налаживал связи. В общем, душа компании. Не удивлюсь, если у Хивеи с ним что-то в свое время было. «Встань — Встань! — попросил я ее. — В извинениях нет нужды. Ты ведь действовала по указке матери, так? Девушка ничего не ответила, но по одному только ее взгляду мне все стало и так понятно. Госпожа Анура желала знать, что у меня с наследственной памятью, и как я буду реагировать на вещи, которые знал лишь Авари. Парнишка, кстати, тоже поостыл, но упоминание любимой в прошлом матушке поразило и его. Вот же наивная душа. — Ясно. Ты прощена, Хивея. — Благодарю вас, юный господин. У вас очень доброе сердце. Она поднялась на ноги и потерла пострадавшую ладонь. — Пожалуй, отныне мне нужно надевать защиту. Вы оказались еще большим сюрпризом, чем я ожидала. — Что это вообще такое было? — озвучил я, мучивший меня вопрос. — Дар? Уверенно ответила наставница, «Вы чувствуете усталость, как после применения способности?» «Я прислушался к себе и действительно ощутил пустоту, характерную для выплеска огня. На заклинание расходовалась жизненная энергия из атмы, то бишь источника, и ее у меня явно поубавилось. Сколько, точно не скажу, но вроде бы побольше, чем от обычного фаербола. Только это ни черта не объясняло». «Я же не на реактивной тяге к ней прилетел, в конце концов!» «Это другой дар», — пояснила наставница, увидев мое замешательство. «От такой внезапной новости я чуть в осадок не выпал», но быстро вернул лицу невозмутимый вид и принялся тормошить аварии. «Эй, ты же сказал, что у магов бывает только одна специализация!» «Чаще всего, да», — подтвердил мой горе-информатор, «но случаются исключения, очень редко». Твои родители явно перестарались. Был у них бездарный наследник, а стал редчайший универсал. Это совсем не вызывает подозрений. Ни капельки. Вряд ли они такое планировали. Просто ты не совсем правильный. Хотел я напомнить, что правильный демон сожрал бы его душу с потрохами. <дых> да не стал. Вместо этого спросил у наставницы, что за новый дар у меня открылся. Поначалу я подумала, что вам досталось самое страшное из проклятий. — ответила она со всей серьезностью, заставив Авари громко ойкнуть. — Но вы набрали сильную скорость. При скачке такого не бывает. Вы просто ускорились в несколько раз. — Он точно не совершил скачок, — вклинилась в разговор взволнованная Нарья. — Я видела его смазанный силуэт. — Тогда поздравляю вас, юный господин, — улыбнулась Хивея. — Вы не только пиромант, но еще и мерцающий. Нам нужно срочно скорректировать наши занятия. — А как-либо это скрыть... «Не получится. После инициации на совершеннолетие любой видящий прочтет вас. Да и зачем? Вы – будущая гордость клана. Если настоящего наследника такие речи воодушевили бы на открытие третьего дара подряд, то у меня они лишь вызвали едкую улыбку. И что теперь? Вам нужно будет решить, какому из даров отдавать приоритет», – продолжила просвещать меня наставница. Несмотря на то, что боги вас одарили дважды, атма у людей всего одна, так что максимально развить все не выйдет. Обычно выбирают то, что наиболее полезно, но в вашем случае оба пути боевые. Блин, а я уже раскатал губу. Но с другой стороны, все не так плохо. Убер-машинами обладатели двойных способностей не являются, просто у них чуть больше вариативности в развитии. От сердца немного отлегло. «А можно чуть подробнее про это самое мерцание? Это один из даров ускорения. Постигшие этот путь могут перемещаться практически мгновенно без использования проклятия. Заметить их дано не каждому». Она кивнула зардевшейся от гордости подруги, после чего продолжила. «Мастера высоких уровней могут совершить несколько перемещений подряд, за что их и прозвали «мерцающими». Со стороны их способности выглядит так, будто человек постоянно исчезает и появляется в других местах. Это очень неприятные противники, способные в одиночку доставить проблему целому отряду. Из них получаются отличные ассасины и телохранители. Минусами данной техники является сильная инерция, которую приходится все время гасить и потребность в свободном пространстве. Любое задетое препятствие может привести к серьезной травме, не говоря уже о невозможности преодолевать стены и барьеры, как при скачке. Вот же физика, бессердечная тварь. А в комиксах и кино всякие сверхбыстрые бегуны запросто огибают все препятствия и даже людей умудряются спасать без переломов костей. Хивея все же протянула руку Нария, которая без труда залечила ей ушиб. Но продолжать занятия не стало. На сегодня достаточно. Мне нужно доложить обо всем госпоже». Я вернул катану, и Хивея стремительно покинула тренировочный зал, оставив меня наедине с лекарем. «Может, и мы пойдем уже?» С надеждой предложил Авари. «Ха, обязательно пойдем», — усмехнулся я, оглядывая спортивные снаряды. «Но попозже». «О боги, ты точно демон!» простонал парнишка. «Только они способны наслаждаться мучениями людей». «Кто сейчас будет мучиться, так это я!» «Ну и тебе работа найдется, чтоб нам не скучно было!» «Рассказывай, что еще за проклятие!» «И еще какие-то видящие до да кучи!» Сосед по телу уже привык к роли живой энциклопедии. Поэтому принялся рассказывать, а я взялся за гири. «Сегодня нужно хорошо потрудиться, раз наставница мне ничего не успела отбить!» Проще всего оказалось с видящими. Как я и подозревал, это был особый сорт магов, которые могут определять дары других. Не всех и не всегда, но это уже частности. С их помощью находят способных детей среди безродных и проверяют юную знать. Авари тоже показывали одному из таких специалистов, когда его папаша еще надеялся, что у того проснется свой дар. Мастер предсказуемо развел руками, посоветовав сосредоточиться на других наследниках. Вот только все они либо мертвы, либо не годятся в силу возраста и прочих причин. Взрослых едва хватало на управление оставшимися землями, так что о росте влияния в ближайшие годы не могло быть и речи. Уж не знаю, что мешало им подождать многочисленных племянников, но в итоге это кончилось тем, что в тело будущей обузы клана подсадили нерадивого демона. Меня, то есть... Без заключения опытного видящего в Академию не поступишь, даже в самую обычную. Так что с ним еще придется столкнуться, без вариантов. Тут Хивея полностью права. Скрывать второй дар нет никакого смысла, лишь бы специалист не почувствовал, что нас тут двое. А вот с проклятиями все обстояло куда сложнее. Они являлись чем-то вроде антипода даров, действуя по той же схеме. Та же узкая специализация – то же самое потребление жизненной энергии во время использования. Только эти способности находятся под строгим запретом, так что их развитие и применение приравнивается чуть ли не к государственной измене. Те, кому не повезло родиться с таким временем, не могут получить должного образования и к тому же состоят на специальном учете. Участь их незавидно, поэтому некоторые уходят в криминал, где им самое раздолье в обычной жизни от их способностей одна Марокко. Проклятий существует не так уж и мало. Смертельное касание, сглаз, проклятая аура и, конечно же, магия души. Но особое внимание уделяется лишь одной технике – скачку. По-нашему, это старая добрая телепортация, которая находится под строжайшим запретом. Всех адептов с такой способностью сразу же забирают представители серой стражи той самой, что охотится и на демонов. Обратно даже тела родственникам не возвращают, так что вряд ли их ждет что-то хорошее. Почему такая паранойя? Все просто. Из пространственных проколов иногда лезет всякая страшная хтонь. Она так и пришла в этот мир, когда помимо индивидуальных скачков стали практиковать настоящие стационарные порталы. Сначала между городами и континентами, а потом внезапно открыли переходы и в другие измерения. Разумных там вроде бы не обнаружилось, чего не скажешь о полезных ресурсах. Просто рай для экспансии. Но эйфория быстро прошла, когда внезапно из порталов поперла всякая нечисть. Как и почему Авари затруднялся сказать, в книгах подробности обходили стороной. «Сообщалось лишь, что эти существа противопоставляются самой жизни». То есть убить их вроде как нельзя в привычном понимании этого слова. С тех пор порталы уничтожили, но далеко не все, о чем говорит постепенная потеря других континентов. Да и на этом континенте существуют свои нехорошие места. Обжегшись на молоке, местные теперь вовсю дуют на все подряд. Хотя, кто их знает, может пространственное возмущение от телепортирующихся магов тоже как-то влияют на распространение некросферы. В любом случае, нечий здесь далеко не фольклор, а норма жизни. Весело тут живется людям, ничего не скажешь. Зато теперь многое встало на свои места. Второй дар не взялся из воздуха, а уже был при мне с самого попадания в этот мир. И если бы не он, меня бы поджарило тем огненным шаром во время нападения на малую резиденцию. Но вот в чем закавыка. В прошлой жизни со мной подобного точно не случалось. Я имел тесную связь с огнем, но никак не с быстрым перемещением в пространстве. Вывод напрашивается только один. Но что мне с ним теперь делать? Рассказать или оставить все как есть? Пока я размышлял, бедный Аврио умолк, а там и мне самому стало казаться, что я вот-вот хлопнусь в обморок. Все, нужно закругляться. Наверное, от таких диких нагрузок на земле я точно бы загремел в больницу, но лечебная магия нивелировала перенапряжение. Нарья снова возложила на меня руки, вдохнув мое измученное тело немного сил. Как раз хватит, чтобы доплестись до апартаментов и принять бодрящий душ. Потом ужин и новые занятия, уже для мозгов. Сегодня нужно будет проработать причастия. Уж очень с ними здесь все непросто. Звучат они точно так же, как и глаголы, поэтому на слух почти неотличимы друг от друга. Никаких дополнительных окончаний или суффиксов, чтобы облегчить распознавание, только контекст. Мой учитель так и не смог внятно объяснить все нюансы, поэтому приходится постигать их самому. Целительница вызвалась меня проводить, но я отказался. Ей еще тут прибираться после нас, так что дошаркаю как-нибудь сам. Сил на то, чтобы нормально переставлять налитые свинцом ноги, у меня уже не было». А так потихонечку, вдоль стеночки, не первый раз уже. Но сегодня воистину все шло наперекосяк, ибо в одном из коридоров ко мне подскочила Алия, старшая сестра, и моя главная головная боль. К счастью, за ней уже неслись две пожилые служанки, выполнявшие роль нянек. Слава богу, что обитатели родового гнезда не воспринимали ее слова всерьез. «Девушка каким-то необъяснимым образом видела меня. Не братика, а не путевого демона, который поделил с ним жилплощадь в виде тела. Хотя она должна являться обычным пирокинетиком, а никак не медиумом», — специально уточнял. Девушка с озорным визгом повисла на мне, обдав цветочным ароматом. На этот раз на ней было простое платье, которое ей невероятно шло. Но, несмотря на зрелую фигуру, она вела себя как маленький ребенок приветик друг и тебе выдавил я из себя с ней рядом чувствуешь себя как с гранатой без чеки в руках никогда не знаешь в какой момент рванет особенно при взгляде в ее бездонные голубые глаза точно такие же как и у авари с их отцом словно драгоценные камни с блестящими искорками сестрицу отличали только расширенные зрачки которые не сужались даже на свету пообещай мне с неожиданной серьезностью произнесла она что не бросишь братика «Куда — Куда? — брякнул я. — Не оставляй его одного, прошу. — Да без проблем. Тут к нам наконец-то подскочили запыхавшиеся няньки, заодно поздоровавшись со мной. И подхватили девушку под руки. — Пойдемте, госпожа, вы сегодня чересчур беспокойны. Уже уходя за ближайший поворот, Алия умудрилась развернуться и выкрикнуть. — Ты обещал, друг! И я вполне серьезно ей кивнул, все для себя окончательно решив. «Нечего конспиратора из себя строить. Сам же сказал. Никаких тайн». «О чем это она?» — вяло поинтересовался Авари. «Очнулся», — произнес я мысленно, продолжив упрямо брести вперед. «Вот и славно. У меня к тебе разговор есть». «А это не может хотя бы до ужина подождать? У меня мало сил, а тебе еще до покоев добраться нужно». «Я быстренько. Дело в том, что твои родители — идиоты, каких поискать». Ты снова взялся за оскорбление. Мы же договорились. Есть причина. Давай расскажу, в чем дело, а ты уже сам решишь, перебарщиваю я или нет. Высушишь? Куда я денусь? Итак, начал я. Жили они, не тужили, пока не узнали, что под фениксов кто-то серьезно копает. Поэтому решено было усилиться, пока есть время. А как? Союзы заключить, укрепить оборону, а еще детишек подготовить на смену. Вот только из пригодных по возрасту лишь двое недотёп. Дочка с приветом из детства и сынок Аболтус, любящий книги больше спорта. Только и с ним не всё так просто. Боялись родители, что вместо дара у него самое страшное проклятие. Наверное, он как-то раз переместился слишком быстро, сам того не поняв. Потому к нему и видящего вызвали, да только тот не разобрал ни черта. И тут они испугались по-настоящему, что потеряют ещё одного сына поэтому решили провернуть авантюру с демоном. А ведь нужно было всего лишь немного подождать. Ведь он не был ни бездарным, ни проклятым, а просто мерцающим. Конец. Пауза затянулась так сильно, что я грешным делом подумал, что он снова в свой астрал улетел. Наконец, он тихо произнес. «Пожалуй, ты прав». «Извини, что вывалил все это на тебя». «Нет, все в порядке. Благодарю. Мне теперь многое стало ясно. И не беспокойся, я не настолько наивен, чтобы умолять тебя признаться во всем матери. Она в любом случае поставила на мне жертвенное климо». «Растешь», — похвалил я его. «Приятно слышать, что ты больше не наивный ребенок. Теперь можно и совершеннолетие твое справлять с чистой совестью, лишь бы там все без сюрпризов прошло». «Это меня не так сильно беспокоит» признался наследник. «А вот Академия... Даже проснись у меня дар, я бы ни за что не согласился туда поступать. Так что, в какой-то степени это ничего не меняет?» «А что с ней не так?» «Это страшное место, Димон. Ты ошибся в своем рассказе только в одном моменте. Алия не всегда была такой, как сейчас. Она была доброй, жизнерадостной адекватной, пока не уехала в эту проклятую Академию».